Глава пятая Дом герцога поражал великолепием. Я, конечно, ожидала что-нибудь эдакое. По герцогу заметно, что он не разминивался по мелочам, но такого архитектурного шедевра предположить не могла. «Неплохо, правда?» — посмеиваясь, спросил в видя мое восхищение. «Потрясающе!» «И все это...» Может, стать вашим. Мужчина всю дорогу отпускал подобные намеки, словно опасался, что передумаю. Кажется, он был безмерно рад сплавить меня кому-нибудь на попечение и вздохнуть свободно. А вы давно знакомы с герцогом? Спросила я невзначай. Надо же как-то поддерживать разговор, а погоду уроки и политику мы уже обсудили. Дэмиан иногда странно косился, видимо, не веря, что с Вики можно беседовать спокойно, но отвечал охотно, даже рассказал пару историй из скучного ректорского быта. «Знаком давно. Во время учебы почти не пересекались, он как раз выпускался, когда я только-только поступил, но после академии общались часто. У герцога бизнес, связанный с артефакторикой». «О, а вы тоже связаны с артефактами?» Я внимательно посмотрела на Домиана. Не совсем, он усмехнулся. Скорее, с ингредиентами. Какой интересный мужчина, такой молодой а уже ректор. Кроме академии, еще и на бизнес дела остаются. Хм, ингредиенты он поставляет. По лесам, что ли, бродит, грибочки до да личинки собирает. Я представила Домиана, скрупулезно отделяющего мухоморы от сыроежек, и чуть не рассмеялась. Как ты не вязался с ним образ грибника-любителя. Карета остановилась возле главного входа, украшенного белыми колоннами. Лакей в белой рубашке с накрахмаленным воротничком помог выйти и проводил до дверей. Госпожа Велларс! — воскликнул Герцог, едва мы с Домианом переступили порог. А мы с Ричи как раз вас вспоминали. Добро пожаловать. Герцог стоял в коридоре и, видимо, встречал гостей. Ректор перемолвился с ним парой слов и, кивнув в знак расположения, отошел обсуждать дела. Меня же ждали крепкие объятья жениха. «Только попробуй дотронуться», — прошипела я, широко и счастливо улыбаясь. «Невесты обязаны быть до придурковатости радостные, и мне это доподлинно известно». «Помню, помню». Ричи тоже натянул фальшивую улыбку. Боялся, что ты не приедешь. Была такая мысль, но тем не менее приехала. Значит, все-таки хочешь за меня замуж? Тебя, дурака, пожалела, — ответила я. Безмерно благодарен. Он протянул руку. Мир? Только если потом придумаешь причину для достойного разрыва. Что-нибудь сообразим, — ответил Ричи. Пойдем, покажу твою комнату. Гостевая спальня на втором этаже была выполнена в изумительных персиковых тонах. Я заметила, с какой гордостью Ричи мне ее продемонстрировал, и поняла, что парень действительно дорожил родовым гнездом. Его родители давно отдали сына на воспитание герцогу, а сами пропадали в бесконечных путешествиях. Неудивительно, что Ричи почитал дядю больше остальных родственников». «Располагайся», — сказал он. «Гости уже прибывают, но есть пара часиков на отдых. Бал начнется в семь вечера». «Ой!» — спохватилась я. «Я же так и не поздравила тебя с днем рождения». Парень облокотился о дверной косяк. «Поздравляй, так и быть. Против праздничного поцелуя ничего не имею». «Обойдешься!» Я открыла чемодан и достала завернутый в бумагу подарок. «Желаю счастья в личной жизни!» «Что это?» Ричи подозрительно уставился на сверток. «Открой и узнаешь!» «Веллерс, я не настолько дурак, чтобы принимать подарки от обиженной ведьмы!» «Ну, как хочешь!» Пожала плечами я, разрывая упаковку. «Мы с Марусей решили не портить отношения с тем, кого собирались обворовывать, поэтому подарок подобрали приличный». «Бутылку лучшего гномьего рома». «Точно отказываешься?» — уточнила я, демонстрируя этикетку. Ричи нахмурился. Я до туда подсыпала? Или веселящую настойку? А может, любовное зелье?» — заговоренное на первого попавшегося кентавра. «Извини, но предпочту остаться без подарка». На словах поздравила и хватит. «Ну, смотри, ты сам отказался». Ричи ушел, а я припрятала бутылку до лучших времен. «Не хочешь ты, ладно. Мне же экономнее, да и Маруся будет довольна». И как он догадался о зелье? Маруся именно его и предлагала. Распаковав чемодан и повесив бальное платье в шкаф, я села в кресло. Было немного тревожно. «Как пройдет вечер, а самое главное — ночь?» Маруси не было, а значит, совершить вылазку в библиотеку предстояло самостоятельно. Если поймают, уже не оправдаешься глуповатым мяу. Да и что именно искать, я не особо понимала. Кошка, конечно, рассказала все, что знала, но... Хм, вот это самое «но» и заставляло сердце биться быстрее. Надеюсь, все пройдет хорошо, и уже завтра у нас на руках будут сведения о нужных ритуалах. И прощай, здешний мир! В дверь постучали. «Веллерс!» — раздался голос ректора. «Спуститесь вниз! Госпожа Слоун приехала!» «Вот еще одна причина для волнения. Бабушка! Если остальные не распознали во мне самозванку, то что скажет родная кровь? Если верить Марусе, то она долго разговаривать не будет, сразу же сдаст на опыты». Я дернула платье и отправилась на знаменательную встречу. Карета старушки только-только подъехала, и герцог торопился первым подать ей руку. «Госпожа Слоун?» — чуть склонился он. «Рай, сколько лет, сколько зим!» — послышалось из кареты. «Не думала, что твоя распутная морда еще когда-нибудь окажется в поле моего зрения. Но признаваясь, чем ты подкупил внучку, раз она дала согласие выйти замуж за твоего мальчишку?» «Поверьте, это была ее личная воля!» «Ну да, ну да! Помоги выйти!» Бабушка оказалась женщиной преклонных лет в огромной шляпе и с курительной трубкой во рту. Первым делом она спустила на пол тонкую тросточку, потом выставила ногу в полосатом чулке, прикрикнула на герцога, чтобы он отвернулся и не смущал благопристойную даму похотливым взором, и, наконец, покинула карету. «Меня всегда поражало, почему люди не стыдятся богатства», — сказала она, разглядывая дом. «Похоже, что судьба любит скользких типов. Разве приличный человек может так разбогатеть?» «Ну, наш король, например, тоже не обеден. — улыбнулся герцог. — Вот в его богатстве я как раз не сомневаюсь. Впрочем, он лишь подтверждает мое мнение. Старушка направилась к дверям, изящно переставляя перед собой тросточку. — Так э, на что моя внучка купилась? На титул? Он шел приятным дополнением. — Ха, Правда? А, тогда есть шанс отменить свадьбу. Девчонка, конечно, глупа, но не такая дура, какой была ее мать. Герцог нахмурился. «Ну и где Вики?» – спросила старушка, прищуриваясь. «Только не говори, что она не хочет меня видеть. Эта девочка ни разу не упустила случая показать, что уже выросла и не нуждается в бабкиной юбке». Я вздохнула поглубже и вышла на крыльцо. «Добрый день, бабушка». Оценив мой здоровый вид, она затянулась трубкой и сказала. «А, жива и вполне адекватна. Странно. Я тогда вообще не понимаю, с чего ты решила выйти замуж за потомка этого проклятого рода». «Госпожа Слоун, знаю, что вы никогда не любили меня». Герцог Райвис держал себя в руках, но с каждым сказанным бабушкой словом это получалось все хуже. «Не любила?» Она резко обернулась, из-за чего перья огромной шляпы чуть не ударили мужчину по лицу. «И правильно делала?» Старушка тряхнула головой и прошла в дом. «Вики, перед тем, как начнется бал, хочу посмотреть на твое платье и убедиться, что в декольте не видны панталоны». «Конечно, бабушка», — растерянно пообещала я. «Конечно». Знакомство вышло скомканным и непонятным, но вроде бы удачным. Будем надеяться, что милая старушка и дальше не захочет тесного родственного общения. Бальное платье было шикарного изумрудного цвета и сидело на мне великолепно». Я с удовольствием смотрелась в зеркало и с истинно женским удовлетворением думала, что Вики Вэлларс очень хорошенькая. И дело даже не в нашей похожести, а в том, что я в истинном обличье была слишком современной, тогда как Вики поистину сказочной. Нежная кожа, изумительные каштановые волосы, хрупкая фигурка и ведьмовские зеленые глаза. Что еще мужикам надо?» Я распустила волосы, прошлась по губам блеском и, надев туфельки к платью в тон, отправилась искать бабушку. К огромному удовольствию старушка была занята важной беседой с герцогом и ректором и не могла оценить образ любимой внучки. «Кто знает, может, мне очень-очень повезет, и мы вообще не увидимся. Было бы неплохо». Первый этаж оказался наполнен гостями. Толпа совершенно разномасных и совершенно незнакомых людей даже не заметила моего появления. Зато заметил Ричи. «Велларс, шикарно выглядишь!» — одобрительно сказал он. «Спасибо, ты тоже неплох». Я встала ближе, пропуская незнакомого тучного господина в лиловом сюртуке. Он спешил в сторону столика с напитками. «Это господин Штробер», прошептал Ричи почетный член коллегии предсказателей. Вот увидишь, к концу вечера она и начнет петь песни. Надо предупредить лакеев, чтобы проследили. Парень взял меня за руку. Пойдем в сад, там поспокойнее. До танцев еще есть время. Сад оказался изумительным. Яркий, красочный, богатый на разнообразие цветов и деревьев, он радовал взгляд. Я заметила фонтан и три небольшие, но уютные беседки. «Посиди здесь, а я принесу чего-нибудь освежающего», — сказал Ричи. «Без яда и любовного зелья?» — улыбнулась я. Обежаешь, конечно, и с тем, и с другим». Ричи вызывал двоякие чувства. Самовлюбленный гад, который о своем будущем волновался намного больше, чем о моем, он мог быть хорошим собеседником, если чувствовал в этом выгоду. Я зашла в беседку, присела на скамью и задумалась. «Как бы выведать, где находится библиотека?» «Просто спросить?» «Нельзя, ведь если пропажу записей Банама обнаружат, я окажусь первой среди подозреваемых». «Надо действовать осторожнее». «Добрый вечер, прекрасная незнакомка». Послышался голос, и среди кустов появился рыжеволосый молодой мужчина. «А что вы делаете вдали от гостей?» «Отдыхаю». Я отвернулась. Мужчина прошел в беседку и сел рядом, не спрашивая разрешения. Чуть платье мне не помял. «Где же Ричи? Плохой из него рыцарь получается. Не повезет потом той, кто станет его настоящей невестой». «В одиночестве?» Рыжий широко улыбнулся. «Какое совпадение! Я тоже отдыхаю и тоже в одиночестве. Позвольте представиться. Теодор Томаш, дальний родственник хозяев этого дивного дома. А вы кем им приходитесь? Подруга детства Ричи или дочка делового партнера дядюшки Райвиса? Ни то, ни другое. «Хм, вы меня заинтриговали. Скажите хотя бы имя». Я кинула его взглядом, раздумывая, стоит ли продолжать беседу, но, посчитав, что ничего страшного не случится, ответила. Вики Велларс. Рыжий был немного нахален, но вполне учтив. Вики. М -м, какое красивое имя, словно капельки дождя, бьющие по весенней листве. Уверен, вы будете самым очаровательным созданием на этом балу. Подарите мне один танец, клянусь, смогу вас не разочаровать». Его слово излияния прервал господин Демиан, неожиданно появившийся рядом с беседкой. «Томаш», — процедил он, прищурив глаза, — «вы опять убиваетесь за студенткой? Ох, это милое создание еще учится!» Рыжий встал и, нарочито небрежно взяв мою руку, запечатлел на ней поцелуй. «Тогда я буду вдвойне настаивать на танце!» Демиан нахмурился. «Боюсь, вы опоздали. Госпожа Велларс уже расписала все танцы». «О, и кто же первый на очереди? Уж не вы ли?» «Вы догадливы». «Именно я». «Я в удивлении возрилась на ректора. Не знаю, что происходит, но Маруся и зайдет слюной от зависти, когда узнает». Томаш нехотя поднялся. «Вы слишком предвзяты ко мне, господин Демиан с усмешкой, сказал он. Я с интересом наблюдала за разворачивающимся действом, понимала, что их нелюбовь взаимна, и хоть оба вели себя уважительно, напряжение, несомненно, присутствовало. «Предвзятость никогда не возникает на пустом месте. Вам ли не знать?» Дамиан взглянул на меня. «Идемте, Велларс, ваша бабушка сейчас в главном зале». И я послушно встала, Ректор тут же подхватил меня под локоть и повел подальше от беседки. «И все-таки я буду настаивать на танце!» Крикнул на прощание Томаш и рассмеялся. Дамиан скривил губы. «Невыносимый тип!» «Чем он так вам не угодил?» Я решила воспользоваться моментом и, чуть замешкавшись, удобнее перехватила ректорскую руку. Настоящая Вики никогда бы не отказалась прогуляться с желанным мужчиной. — Не ваше дело, впрочем... — а, ваше. Демиан вздохнул. — Помните, в прошлом году третья курсница перевелась на домашнее обучение? — Я, конечно, помнить этого не могла, но состроив глубокомысленное выражение лица, покивала. — Помню. Ее со скандалом забрали родители. Девушка внезапно оказалась беременной... О! Она поздно в этом призналась, все надеялась по-тихому выйти замуж, но отец ребенка жениться отказался. И этот доблестный господин, как я понимаю, Теодор Томаш, подтвердил догадку Домиан, я поборола желание обернуться и рассмотреть рыжего внимательнее. Бедный Демиан наверняка сильно переволновался, завидев в его обществе очередную студентку, да еще такую взбалмошную. Бросился спасать. Я хмыкнула, чем привлекла внимание ректора. «Вы считаете ситуацию несерьезной?» Он сдвинул брови. «Веллерс, вы находитесь в доме жениха. Понимаете, какой скандал мог бы быть? Томаш в любой момент мог вас скомпрометировать». «Не смотрите так. Я не имею в виду ничего аморального, но даже общение с таким человеком может оставить след на репутации. Как думаете, захочет ли Ричи взять вас в жены после этого?» «Сам того не ведая, Дамиан подал хорошую мысль. Я все же обернулась и глянула на Рыжего. «Понадобится срочно расторгнуть помолвку. Затащу его в беседку. Но это на самый крайний случай, если ничто другое не поможет». «Все-таки портить жизнь настоящей Вики в мои планы не входило». «О чем задумались?» — спросил Дамиан. Я улыбнулась. «Господин Томаш не слишком тянет на роль соблазнителя», — призналась я и, помолчав, невинно добавила. «Вот вы — совсем другое дело». Мужчина недовольно поморщился, а я лишь крепче вцепилась в его руку. «Ничего, потерпит». «Мне сейчас невыгодно слишком сильно отходить от образа». Томаш нагнал нас около порога. Смерив надменным взглядом ректора, лучезарно улыбнулся мне и, зайдя в гостиную, растворился среди гостей. «Будьте осторожны!» — попросил Дамиан. — Вы не маленькая девочка, запрещать что-то не имею права, но предупредить обязан. — Я приму к сведению. — Благодарю. Забота ректора была мне понятна, и чего уж тут скрывать приятно. — Ваша бабушка ждет. Идите. — Ах, да, милая старушка, которая не лезет за словом в карман. Я поправила декольте на платье и решительно направилась в дальний угол, где, как видела, восседала обозначенная дама. Она дымила трубкой, совершенно не смущаясь посторонних людей, и просматривала какую-то книгу. «Что читаешь, бабушка?» С почти искренней улыбкой поинтересовалась я, подсаживаясь рядом. «Сборник законов нашего королевства! Хочу найти легальный способ оттяпать у герцога половину имущества, когда ты решишь развестись с Ричи, а это обязательно произойдет, даже не сомневайся!» Она перевернула пару листов. Крючка «Крючкотворы! Надо же так завуалировать супружескую измену! Язык сломать можно! Хорошо, хоть картинки есть!» Я против своей воли бросила взгляд на страницу. Законы королевства были вполне логичны, что очень радовало бабушку. Она внимательно взвешивала каждую фразу и, выпуская дым изо рта, выносила вердикт. «А, супружеская измена. Да, неплохой вариант. Жаль, что изменить должен он, а не ты». Старушка сморщила нос. «Хотя можно подкупить какую-нибудь девицу с улицы, пусть потрется возле мальчишки минут пять. За это время ты успеешь не только закатить скандал, но и заставишь подписать договор на раздел имущества». Я усмехнулась. Бабушка начинала нравиться. Не знаю, чего они с Вики не поделили, но престарелая дама определенно заслуживала уважения». Ее слова были саркастичны и не прятались под пеленой приторной вежливости. «Может, именно это бесило Вики? Вряд ли бабушка выбирала выражение, прохаживаясь по беззаботному нраву внучки». «Ты так уверена, что я разведусь с Ричи?» — спросила я, с интересом поглядывая на старушку. «Разумеется», — ответила она. «Почему?» «Потому что кроме смазливой внешности и грядущего титула у него ничего за душой нет. Что он может дать семье? Ни ума, ни характера!» «Ричи — один из лучших студентов на своем факультете. А ты никогда не задумывалась, почему?» Бабушка вынула трубку. «Герцог в дружбе с ректором. Конечно, он делает мальчишки поблажки». Она захлопнула книгу и возрелась на меня, пристально отслеживая каждое движение. Ну, «Что ну, не поняла я. «Где крики, что напрасно подозревают Дамиана в нечестной игре? Или то, что рассказывают о твоих выходках, неправда?» Бабушка смотрела мне прямо в глаза, ожидая реакции. И я понимала, что обязана что-то изобразить, но портить отношения не хотелось, потому решила промолчать, предоставив госпоже Слоун самостоятельно сделать выводы. «Ты не приезжала домой на каникулы», вдруг сказала она. «Где провела лето?» «У на Риды большую часть». «И чем ее дом лучше нашего?» «Ничем. Просто так получилось». Наруся долго объясняла, почему так поступила, но я все равно ее не понимала. «Уж лучше жить с бабушкой, хоть и строгой, чем скитаться приживалкой по семьям подруг». «А слухи про ректора, значит, справедливы?» Старуха сузила глаза. «Какие именно?» «Не хотите на мне жениться? Кажется, именно это ты орала, стоя посреди зала». «Да сужие сплетни!» — я улыбнулась. «Это было не посреди зала, а в экзаменационном классе шел экзамен, и мне понадобилось отвлечь внимание преподавателей». «И привлечь внимание господина Домиана, одно другому не мешает». Госпожа Слоун изогнула бровь и затянулась трубкой. «Хм, а ты поумнела? Неужели самостоятельная жизнь вправила мозги?» «Все люди меняются, а в моем возрасте и подавно». «Надо же! Хм. Я и не надеялась такое услышать». Спросив про успеваемость в академии и выдав замечание об упадке современного образования, она вновь принялась перечитывать законы, но время от времени я чувствовала на себе изучающий взор. Наше уединение нарушил вездесущий Томаш. Возникнув неожиданно, он протянул фужер с каким-то напитком и радостным тоном изрек. «Милейшая госпожа Велларс, не особлаговолить ли подарить танец?» «Вашего злобного дракона рядом нет, никто не запретит». «А я на роль дракона уже не подхожу?» – проворчала бабушка, забирая у меня из рук напиток и с подозрением к нему принюхиваясь. «Сок с изрядной долей алкоголя. Что, молодой человек, решили споить девочку?» Томуш смутился лишь на мгновение и почти сразу вновь засиял улыбкой. «Что вы такое говорите? Разве бы я посмел?» «Позвольте представиться. Теодор Томаш, поклонник прелестной Вики». «И уже стали настолько близки, что называете ее по имени?» Старуха постучала тростью по его ботинкам, заставляя шагнуть назад. «А вам известно, что она невеста герцогского наследника?» «Нет? Ах, какая жалость! Ну да ничего, переживете». «Кстати, Вики, а где твой жених?» «Иди, подари мальчику благотворительный танец, пусть порадуется. А я пока пообщаюсь с господином... Э, Томашем. Вы ведь не бросите старушку в одиночестве, правда? Или ваше обаяние распространяется только на юных дев?» «Подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Я уже глотнула вашего коктейля и жажду поделиться рассказами о бурной молодости». Я не стала дожидаться продолжения их занимательного диалога, быстро поднялась и, кинув на бабушку благодарный взгляд, отправилась в другой конец зала. Госпожа Слоун подала хорошую мысль. И правда, надо немного потанцевать. Когда еще удастся побывать на настоящем балу? Грех не воспользоваться случаем. Вот только партнером я видела вовсе не жениха.